пока фюрер искал предлог. Однако господ гроссадмиралов обвиняли не только в заговоре против мира. В вину им вменялись также ведение конкретных агрессивных войн и совершение при этом тяжких военных преступлений. Было бы несправедливым упрекать Редера, как, впрочем, и Денниса, в том, что они не нашли аргументов против обвинения в варварских методах войны на море. Мы еще убедимся в том, что столкновение защиты и прокуроров по этому вопросу создало глубоко драматические ситуации. Настолько драматические, что один из этих двух подсудимых имел некоторые шансы выйти из Нюрнбергского дворца юстиции полностью оправданным. Но когда речь шла об агрессии, то здесь Редер оказался совершенно бессильным прибегнуть хоть к сколько-нибудь убедительным доводам. Поведение его в этом отношении во многом напоминало поведение Рибентропа. Ответы Редера на вопросы обвинителей нередко отличались той же степенью политической наивности, что и ответы нацистского дипломата номер один. Впрочем, будем справедливы. Люди с гораздо более развитым интеллектом, люди, которые, в отличие от министров-диктатора, каждодневно упражняют свой ум в полемической борьбе, несомненно оказались бы бессильными перед лицом тех данных, которыми располагали обвинители против подсудимых. А разница лишь в том, что такие люди при всех условиях не допустили бы слишком частого смеха в зале. Мне бы не хотелось во всех отношениях ставить Редера в один ряд с Рибентропом. Тем не менее, справедливости ради приходится все же констатировать, что многие ответы главнокомандующего военно-морским флотом умиляли публику судебного зала. Читателю уже известно об участии Редера на узком совещании Гитлера 5 ноября 1937 года, где последний раскрыл программу агрессии и даже примерную последовательность агрессивных актов. Через 4 месяца реализуется первая часть плана – Австрия. Пойдет к ногам победителя. А летом 1938 года Редер получает директиву, в которой фюрер недвусмысленно заявляет о необходимости разрешить чехословацкий вопрос не позднее 1 октября. В ней черным по белому записано «Моим непреклонным решением является в самом ближайшем будущем разбить Чехословакию путем проведения военных операций. Задачей политических руководителей является выбор для этого подходящего момента». Процитировав названную директиву, обвинитель осведомляется – Не заставил ли Редера такой документ, а также захват Австрии, поверить наконец, что речь Гитлера на ноябрьском совещании не была пусословием, а отражала его подлинные намерения? Редер отлично понимает, что знать планы Гитлера и оставаться у него на службе означало уже полную виновность. И он старается удержаться на прежней своей позиции, продолжая пользоваться старой аргументацией, которая теперь стала уж совсем нелепой. Неискушенный в полемических битвах, бывший главком военно-морских сил нацистской Германии с тупым упорством твердит одно и то же. Но ведь Гитлер очень часто грозил кого-нибудь разгромить, а впоследствии никого не громил. Он разрешал вопросы мирным путем. Обвинитель напоминает Редеру, что на секретном совещании в имперской канцелярии 23 мая 1939 года Гитлер заявил, «Мы приняли решение напасть на Польшу при первой благоприятной возможности». И для того, чтобы подсудимый опять не стал сживать мочало о мирных способах решения конфликтов, которые якобы фюрер всегда предпочитал военным, тут же зачитывается еще один абзац из того же выступления Гитлера. «Мы не можем ожидать, что дело обернется таким же образом, как в Чехословакии. Дальнейшие успехи не могут быть достигнуты без кровопролития». Но Редер верен себе. Он заявляет, что и в этом случае Гитлер не имел в виду вооруженное нападение. Иначе как, мог объяснить публичную речь фюрера, произнесенную тогда же при спуске на воду линкора Бисмарк, в котором он так проникновенно говорил о мире и истинной справедливости? Обвинители не теряют, однако, надежды сломить упрямца. Суду предъявляется запись еще одного секретного совещания, состоявшегося в Оберзальцбурге 22 августа 1939 года. Этот документ нашли союзные следователи, порывшись в архивах ОКВ во Фленсбурге. Круг участников совещания был очень узким, командующий сухопутными войсками, командующий военно-воздушными силами, командующий военно-морским флотом и еще несколько высших генералов. При оглашении записи произнесенных там речей Редер бледнел и зеленел, а все же отказался прямо признать, что и здесь с циничной откровенностью Гитлером была раскрыта программа агрессии. Германский милитарист, избравший определенную линию поведения, оказался актером одной роли, одного амплуа. Искусство перевоплощения было чуждо ему. Выслушав убийственные цитаты из стенограммы, Редер рассудку вопреки снова утверждает «Все мы, собравшиеся на совещании, потерпели слов Гитлера искреннюю надежду на то, что и на этот раз ему удастся решить вопрос мирным путем». И это за неделю до начала Второй мировой войны. Впрочем, может быть в речи Гитлера содержался хоть какой-то намек на возможность мирно урегулировать назревавший конфликт. Давайте посмотрим. Прежде всего Гитлер решил установить прямую связь между судьбой человечества и его собственной. Он сказал, «Никто не знает, сколько я буду жить, поэтому лучше сейчас начать великий конфликт. Мы должны пойти на риск с непоколебимой уверенностью». А дальше что? Дальше, правда, в одном месте Гитлер действительно упоминает о возможности мирного урегулирования. Но как упоминает? Когда обвинитель зачитал эти слова Гитлера, угроз адмирала, надо полагать, все помутилось в глазах. «Я боюсь только того, что в последнюю минуту какая-нибудь свинья снова сделает предложение о посредничестве». Кто же после такого заявления усомнится, а тем более обманется в истинных намерениях Гитлера? А Гросс-адмирал все же хочет убедить Международный трибунал, будто у участников совещания могла созреть уверенность, что и на сей раз Гитлеру удастся решить вопрос мирным путем. Что это? Дремучая глупость? Но Редер отнюдь не был глупцом и, вероятно, отлично понимал, как смешно выглядит его позиция. Тогда в чем же дело? А дело в старой, очень старой истине. Утопающий хватается за соломинку. Перед Редером стояла дилемма: или признать, что на совещаниях 5 ноября 1937 года и 23 мая 1939 года Гитлер раскрыл конкретную программу агрессивной политики Германии, или, вопреки фактам и логике событий, отрицать это. Первое означало признание Редера соучастником заговора против мира, и это грозило роковым исходом. Грос адмирал отдавал себе отчет в том, что запоздалое признание и раскаяние перед лицом неотразимых улик, увы, не смягчит ему наказание. Оставалось второе, голословное отрицание. Пусть нелепое, пусть иногда смешное, но оно оставляло хоть тень надежды на спасение. Да, Редеру был нанесен страшный удар, тем более чувствительный потому, что он являлся в сущности одним из первых, а затем последовала серия других ударов, еще более неотразимых. 1940 год. Скоро, совсем скоро, нацистская свастика появится на улицах Парижа. Но прежде чем это произойдет, потребуется провести еще одну операцию. На этот раз жертвой намечена Норвегия. За самое короткое время эта страна будет захвачена и оккупирована. И именно в связи с норвежской операцией фигура Редера вдруг вырастет до размеров затмевающих других подсудимых. Но и здесь, вопреки очевидности, Гросс адмирал будет продолжать свою линию защиты, отрицать, отрицать и только отрицать. Надо сказать, что история с оккупацией Норвегии вызвала на Нюрнбергском процессе весьма бурную дискуссию. Тут защита не сочла возможным воспользоваться даже доктриной смешанной ответственности, которой она охотно прибегала в других случаях. Доктор Зимер требовал полного оправдания гросс адмирала и призвал на помощь себе ученых-юристов. В Германии имелось много профессионалов международного права, поднаторевших на подыскивание любых аргументов в целях оправдания агрессивной политики. Они были достаточно смелы и услужливы во времена успехов нацизма. Они сильно приуныли в последующие годы, когда звезда нацизма стала меркнуть. И совсем спрятались в щель, когда Германия оказалась разгромленной. Именно поэтому Зиммерс вынужден был довольствоваться услугами не какого-нибудь именитого профессора-международника, а всего лишь доцента бонского университета Германа Мозлера – Киты международно-правовой науки предпочли остаться в тени. Строго говоря, трибунал вовсе не обязан был принимать заключение такого эксперта. В любой стране суды прибегают к услугам экспертов, или, как их часто еще называют, следующих лиц, когда дело касается специальных знаний, которыми судьи не обладают. Все слышали о медицинских, технических, экономических и иных экспертах. Но о какой экспертизе могла идти речь при решении вопроса, являются ли преступными или не являются таковыми действия Германии, действия Редера, связанные с нападением на Норвегию? Ведь здесь эксперт мог оперировать лишь чисто юридическими категориями, ссылаться на договоры и соглашения, связывавшие Германию и Норвегию, давать свою интерпретацию этих актов, в сущности делать то, что по долгу своему обязаность сделать судьи, люди с огромным юридическим опытом и знаниями. Тогда зачем же суд все же разрешил защите, в составе которой были профессора международного права, предъявлять экспертное заключение доцента? Вспоминая свою беседу об этом с профессором Тройниным. Оба мы пришли тогда к выводу, что на данный вопрос ответ надо искать не в кодексах и не в существующих правилах уголовного процесса, а только в политике. На организованном совещании трибунала где решалось разрешить или не разрешить представление экспертизы Мозлера, которое, по сути, сводилось к выяснению, кто виноват в агрессии против Норвегии, Германии или Англии. Английские судьи не захотели занять отрицательную позицию, дабы я не навлечь на себя подозрения в необъективности. Эксперт Мозлер сообщил суду общеизвестные истины, кстати, давно забытые в нацистской Германии, о том, что... Государство, ведущее войну, обязано уважать суверенные права нейтральных государств на территории и в прибрежных водах этих государств, что в прибрежных водах нейтральных стран запрещаются всякие военные операции. Великобритания же, по заключению эксперта, вопреки этим пожеланиям, заминировала норвежские прибрежные воды для того, чтобы воспрепятствовать законному плаванию немецких военных и торговых кораблей и, в частности, нарушить подвоз руды из Нарвика в Германию. Защита не настаивала на том, что самый факт минирования давал уже право к Германии на оккупацию Норвегии, но Редору будто бы стало известно, что английский флот готовится к высадке десантов в Норвегии, а это уже по мнению защиты давало право и с военной точки зрения требовало принятия самых срочных контрмер, которыми и являлись захват и оккупация Норвегии германскими вооруженными силами. Обвинитель напомнил, что существовали определенные обязательства Германии по отношению к Норвегии. Защита не спорит. Начав войну с Польшей, Германия 2 сентября 1939 года действительно направила в Осло торжественное заверение о том, что правительство Германской империи не намерено ни в коем случае нарушать целостность и неприкосновенность Норвегии и будет уважать территориальную неприкосновенность норвежского государства. И тут наступает самый драматический этап судебного следствия по этому важному историческому эпизоду. Обвинители возымели желание доказать, что тот самый Реддер, который пришел на службу к Гитлеру только потому, что фюрер убедил его, будто нацисты намерены проводить мирную политику, тот самый Редер, для которого все определялось идеологией глубоко верующего, христиански воспитанного человека, именно этот Реддер и оказался душой всей операции по захвату Германии, нейтральной Норвегии. Собственно, против этого не возражал и сам Гросс-адмирал. Суть вопроса заключалась в другом. Прав ли Редер, когда утверждает, что он был поставлен перед такой необходимостью намерением Англии направить свой флот к норвежским фьордам и высадить там десанты? Или правы обвинители, которые доказывают, что подсудимый действовал вне всякой зависимости от английских планов, что он настаивал на захвате Норвегии еще задолго до того, как получил информацию о британских планах? На процессе Рэдер заявил, первое совещание между Гитлером и мной о Норвегии состоялось по моей инициативе 10 октября 1939 года. Чем же такая инициатива обуславливалась? Рэдер ссылается на то, что при помощи адмирала Канариса в последнюю неделю сентября были добыты различные сведения о готовящемся вторжении в Норвегию англичан. Обвинители же считают, что даже в марте 1940 года немецкая разведка ничего не знала об этом. Обнародуются новые документы. Редеру предъявляют его меморандум от 3 октября 1939 года о захвате БАС в Норвегии. Путем применения военной силы, если невозможно этого достичь, не прибегая к войне. Может быть там имеется ссылка на данные немецкой разведки? Сколько Редер не всматривается в текст самим им порожденного документа, он не может обнаружить ни одного спасительного слова. Зато обвинители обращают внимание на то место меморандума, где вполне определенно говорится, что норвежская операция предпринимается с, с целью улучшения стратегических и оперативных позиций. Подводит Редера и сосед по скамье подсудимых, Альфред Йодуль, этот дотошный человек любил вести дневник. Не все его дневниковые записи радовали теперь и самого автора, и других подсудимых. А одна из них совсем вывела Редера из состояния равновесия. В самом деле, сколько усилий потратил он, чтобы доказать, будто операция «Везер» — кодовое название плана нападения Германии на Норвегию — планировалась как превентивная, имеющая цель предотвратить английские поползновения. И вдруг такой пассаж. 13 марта 1940 года, то есть менее чем за месяц до операции, Йодль отмечает в своем дневнике. «Фюрер еще не дает приказа о начале В. Он все еще ищет предлог». 14 марта Йодль вновь возвращается к тому же. «Фюрер еще не решил, какой повод найти для осуществления варианта Везер». Редер бросает в сторону своего соседа по скамье подсудимых взгляд полный искреннего гнева и глубокого возмущения. «Угораздило же его написать такое». А обвинитель между тем предъявил трибуналу еще одну выдержку из другого дневника. На сей раз авторство принадлежит военно-морскому оперативному штабу. 23 марта 1940 года, то есть уже за две недели до нападения Германии на Норвегию, там записали «Не следует ожидать в настоящее время массового вторжения англичан в норвежские территориальные воды». И как бы поняв чувство, обуревавшее Редера, обвинители спросили, что он думает об адмирале Асмане, официальном историке германского военно-морского флота. Редер назвал Асмана здравомыслящим историком. После этого гроз адмиралу немедленно был предъявлен и дневник Асмана, в котором 26 марта сделана такая запись. «Угроза высадки англичан в Норвегии не считается серьезной». Вдобавок ко всему всплыли на свет белые некоторые скандальные подробности. Оказывается, Редер, так старавшийся убедить суд, что он всегда избегал иметь дело с партийными функционерами, тот самый Редер, который говорил: «Хайль Гитлер! Только людям не симпатичным ему». Этот Редер, ничтоже сумнявшийся, связался с норвежским нацистом Квистлингом, тем самым, что имя стало во всем мире синонимом предательства. 12 декабря 1939 года Квистлинг приезжал в Берлин. Был принят Эрихом Редером и доложил последнему план государственного переворота в Норвегии. Идеи Квислинга представились гросс-адмиралу настолько увлекательными, что он торопится доложить о них Гитлеру. Был у главнокомандующего германским флотом Эриха Редера дежурный адъютант Вальтерд Георг Эрих Гизе. Пост не ахти какой, но человек этот если немного слышал, то много видел. И то, что видел, он сообщил Международному трибуналу в своих письменных показаниях. Гизы показал, что осенью и зимой 1939-1940 годов приемная гросс адмирала кишела тайными агентами, которых использовали для норвежской операции. Для переговоров с Редером приезжал и еще один из руководителей норвежских нацистов – господин Хагелен. Дежурный адъютант заранее получил инструкцию о том, что если господин Хагелен назовет свое имя, явившись лично, надо немедленно проводить его к главнокомандующему. Итак, Редер беседует с Хагелином, ведет переговоры с Квислингом, даже убеждает фюрера лично принять Квислинга, и Гитлер обещает тому финансовую поддержку. Наконец, 1 марта 1940 года Гитлером издается директива по варианту Везер. Развитие событий в Скандинавии требует, чтобы велись все приготовления к оккупации Дании и Норвегии частью германских вооруженных сил. Переход датской границы и высадка в Норвегии должны произойти одновременно. Чрезвычайно важно, чтобы наши мероприятия велись неожиданностью для скандинавских государств и западных противников. 9 апреля 1940 года германские вооруженные силы вторглись в Норвегию и Данию. А теперь, сидя на скамье подсудимых, Рейдеру надо держать ответ за этот разбойничий акт. Бесспорно, Англия готовилась к захвату Норвегии. Нельзя забывать военно-политической обстановки 1939-1940 х годов, Коварных замыслов англо-французских правящих кругов в период советско-финляндского конфликта. Но обвинители документально доказали, что планы нацистской Германии относительно Норвегии родились и развивались совершенно самостоятельно, независимо от намерений Англии и Франции. Опровергнуть это Редеру не удалось. Хорошо, пусть провалилась попытка представить себя другом норвежского народа. Гросс адмирал и его адвокат спешат закрепиться на второй линии обороны. Не главнокомандующий немецким флотом, а гитлеровский наместник Тербовен превратил оккупацию Норвегии в сплошную цепь преступлений и ужасов. Защита Редера готова представить суду доказательства того, что военно-морской флот не принимал никакого участия в этих преступлениях. Подсудимый просит вызвать ряд свидетелей. Да ведь Редера никто и не обвинял в том, что он непосредственно руководил зверской политикой оккупационных сил. Будучи участником нацистского заговора против мира, Гросс-адмирал исполнял в каждом случае ту задачу, которая возлагалась на него как главнокомандующего флотом. Он доставил на норвежские берега оккупационную армию, соответствующим образом воспитанную и, конечно, понимал, чем все это кончится. Без захвата Норвегии были бы невозможны и террористические действия нацистов в этой стране. Саму же операцию по захвату Редер обставил так, что вошел в историю не только ярым агрессором, но и выдающимся пиратом. Он прибег к таким методам войны, которые никак не позволяли ему отгородиться от остальных военных преступников, противопоставив их злой воле и коварству свою христианскую добропорядочность. Суду предъявляются общие инструкции для германской эскадры, направляющейся к норвежским берегам. Датирован этот документ 4 апреля 1940 года. В нем содержатся такие указания. Корабли для прорыва линии заграждения должны незаметно проникнуть в фьорд города Осло с включенными огнями под видом торговых пароходов. На требование со стороны сигнальных и стражевых постов дать опознавательные сигналы следует, чтобы ввести заблуждение, использовать названия английских пароходов. А вот приказ морского командования от 24 марта того же года. Там уже все расписано до деталей. При входе в гавань надо как можно дольше маскироваться под английские корабли. На все запросы норвежских судов по азбуке Морзе следует отвечать по-английски, примерно следующим образом. Идем в Берген на короткое время, никаких враждебных намерений не имеем. На все запросы давать названия английских военных кораблей. Поэтому Кёльн, отвечает Каир, Кенингсберг Калькутта, Брамзая Фалькнер, Карл Петерс, Хеллисон, Леопард, британский изминец Вульф. Надо сделать так, чтобы британский военный флаг был все время освещен, и чтобы судно было в постоянной готовности пустить дым. В тот же день, 24 марта 1940 года, Редер подписал и другой указ, адресованный флагману разведывательных сил. В нем почти дословно воспроизводится только что цитированный документ, но есть и некоторые дополнительные разъяснения. На приказание остановиться надо отвечать. Первое. Просьба повторить последний сигнал. Второе. Вашего сигнала понять невозможно. Если будет произведен в качестве предупреждения выстрел, надо отвечать. Прекратите стрельбу, корабль британский дружелюбно расположен. Если спрашивают о маршруте и о цели, надо отвечать. Идем в Берген, гонимся за немецким пароходом. Вряд ли такие документы нуждаются в комментариях.